Глава сорок седьмая. Едва дождавшись, пока за его бывшей студенткой закроется дверь, Владислав Анатольевич крепко зажмурился, снова и снова возвращаясь к тому событию, которое круто перевернуло жизнь его семьи и о котором он боялся поведать даже самому родному и понимающему его человеку, отцу. Да, все было именно так, как описала неизвестно откуда свалившаяся на его голову Зорина. Вернее, почти так. Тамара действительно рассказала ему о Романовском, похитившем ее рукопись, добавив, а материал ее набрала на три книги. Сначала он успокоил ее, позабыв об этом неприятном для жены инциденте, однако, когда этот проходимец выпустил книгу, в одночасье ставшую бестселлером, а талантливый режиссер поставил по ней сериал, сделавший негодяя Романовского миллионером, Шумилов вспомнил об этом разговоре и обратился к супруге. «Почему бы тебе не продолжить работу? Принимайся за продолжение». И слава тебе обеспечена, сама знаешь, Шермановскому ни за что не справиться с такой задачей. Тамара яростно сверкнула на него своими чёрными глазами. Ты же помнишь, я не собираюсь больше писать. Тогда он ей поверил, а позже заметил, что она ночами стучит на машинке, но не показывает ему написанное. Однажды ему удалось просмотреть её рукопись, и он был неприятно удивлён. Значит, Тамара всё же решила написать продолжение, не посвятив его в свои планы. В её жизни ему больше не было места. Он вызовал жену на откровенный разговор, и она честно заявила: "Да, я собираюсь написать продолжение и вернуть себе авторство Мостика влюблённых. Я консультировалась с юристом, мой приоритет легко можно доказать". Он понимающе кивнул. "Но зачем ты скрыла это от меня? Я бы помог тебе". Крошина рассмеялась ему прямо в лицо. "Ты можешь помочь мне только в одном". потратить все мои деньги. Этого я не допущу. Знаешь, Влад, вскоре каждый из нас пойдет своей дорогой. Я устала от твоих бесконечных выходок и намереваюсь подать на развод». «Развод?» Такого поворота он не ожидал. «С чего это так разъярилось? Что изменится между нами после выхода твоих книг?» «В том-то и дело, что ничего», — просто ответила женщина. «Но лично у меня изменится многое. Я стану более защищенной и перестану бояться потерять тебя». Он едва не убил ее в ту же минуту. Всю ночь он не спал, обдумывая создавшуюся ситуацию. А вот так взять и уйти, оставив ее с большими бабками в сиянии славы. Ни за что. Да и вообще, о чем она говорила? Зачем ей такие деньги? На что она собирается их потратить? Нет, он найдет этим деньгам более достойное применение. Дальше все пошло так, как сказала Зорина. Он выкрал половину первой книги Тамары и отправился в Питер. В Стиль уже махнувшей рукой на бездырье Армановского. Чуть с ума не сошёл от радости. Редактору так хотелось заработать на новом бестселлере, что он любезный довольно-таки профессионально закрыл, замазал пробелы, которые обнаружил бы в книге любой внимательный читатель. А в этой редакции Шумилов уже знал, Тамара больше не жилец на этом свете. Посмеет провернуть это дело за её спиной, и она не только сразу разведётся с ним, но ещё и обльёт грязью прославят на весь город. Дурак, он сделал тогда одну ошибку, позвонил в редакцию из квартиры тесте. Тот передал информацию дочери, и Томка быстренько сложила два и два, спрятав самые значимые главы и решив отомстить мужу по полной программе. Что и вышло уже после ее смерти. Ведь прекрасно же понимала дрянь, что ничего с ней не случилось, если бы она хоть словом обмолвилась ему об этом своем поступке. А он начитался детективов, раздобыл нужное лекарство и подменил им таблетки аспирина, которые она всегда носила в своей сумочке. Да, именно поэтому он не станет после ее смерти судиться за причитавшуюся ему долю жилплощадь. Крошин никак не мог взять в толк, почему такой подлец, как его зятек, добровольно покидает поле боя. Старик так мечтал отомстить ему и дождался своего часа. Шумелов с тоской посмотрел в окно, мысленно рисуя безрадостный конец своей яркой жизни, несомненно, состоится суд, где его заклемят позором и презрением. Студентки, которых он принуждал к сексуальным играм, как к расплате за поставленные зачеты и принятые курсовые, в раз заговорят дружным бабьим хором и сдадут его. На его голову обрушится целая Ниагара. В этот момент Шумилов еще раз порадовался тому, что у него нет детей.